глава девять как дартаньян и портоз выручили от продажи соломы один двести а другой 215 пятнадцать луидоров мазари хотел ехать немедленно в сен жермен но королева объявила что будет ждать лиц которым назначила в кур лорен свидание она только предложила кардиналу обменяться местами с ляпортом кардинал охотно согласился и пересел из одной кареты в другую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 В третий, наконец, прибыли господин де Лангвиль и принц Конти, зять и брат принца Кондо. Они подошли к карете короля и королевы и приветствовали ее величество. Королева заглянула в карету, дверцы которой остались открыты, и убедилась, что она пуста. — А где же госпожа де Лангвиль спросила она. — В самом деле, где же моя сестра? — спросил принц Конде. — Герцогиня нездорова, ваше величество, — ответил герцог де Лангвиль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 пистолеты сбоку, разостлал плащ в ногах, бросил на плащ шляпу и с наслаждением растянулся на хрустевшей соломе. Он начал уже вкушать сладкие сновидения, которые навивали ему нажитые в четверть часа 219 луйдоров, как вдруг у дверей залы раздался голос, заставивший его вскочить. «Господин Д'Артаньян!» — кричали за дверью. «Господин Д'Артаньян!» — «Здесь!» — отвечал Портос.